Теперь и второй горец без сил пал на колени. «Тысяча чертей!» – выругался Фример. «Они удрали!» – он говорил так, будто бегство людей в темных накидках его страшно возмутило. Солдаты, не дожидаясь команды, забрали у зимородка мушкеты и принялись быстро, но без излишней спешки их перезаряжать. Александр озадаченно застыл рядом с капитаном. В руках принц держал шпагу, Причем нельзя сказать, что держал неумело, а утверждал, будто категорически отказывался в своем Альбионе от изучения воинских наук. Последнее обстоятельство не ускользнуло и от внимания капитана Фримера. «Что это у вас в руках, Александр?» – спросил он с вежливым нажимом. «Шпага, дядя», – задумчиво ответил принц. «А вы полагали громоотвод?» Даже в сложившейся ситуации Ральф не смог сдержать улыбки. «Александр, я должен!» – начал было Фример, но принц его оборвал. «Оставьте, дядя! Их было пятеро, а Ральф безоружен!» «Ну, не совсем безоружен!» – уточнил Ральф, выразительно покосившись на правый чобот. Александр неторопливо вложил шпагу в ножны и в упор поглядел на зимородка. «Вы заметили, Ральф?» «Простите?» вы заметили, что было у этих типов под накидками?» «Действительно. Когда темные обратились в бегство, накидка крайнего из них затрепетала, на миг открыв взглядом...» «Возможно, мне показалось, господа», — сухо сказал Ральф, боялся, что ему не поверят. «Но я бы сказал, что это были не люди в накидках, а скелеты в накидках». В глазах Александра полыхнул огонь. «Вам не показалось, Ральф, «Я отчетливо видел белеющие ребра и позвоночник». Перезарядив мушкеты, солдаты принялись за пулевики Фримера и Александра. Разговор о несостоявшихся противниках их словно бы и не трогал. Однако пора было подумать и о спасенных. Принц направился к женщине, что без сил опустилась на останки лавочки перед буйно цветущим бывшим палисадником. Цветы и стебли выглядывали даже из окон дома. «Сударыня». «Как вы себя чувствуете?» — справился Александр, протягивая ей руку. «Эти разбойники не успели сделать ничего худого?» «Не успели, ваше высочество», — отозвалась женщина и отбросила с лица женский вариант кофеи, тончайшую батистовую тухру, неведомо как уцелевшую и не сорванную в недавней кутерьме. «Владыка вот...» «Так вот почему рожи горцев показались мне знакомыми», — подумал Зимородок, тоже приближаясь. «Благодарю вас, принц Маро, сказала уже вполне овладевшая собой Альмея Сократес. «И вас, Штарх-де-Криам, а также ваших бравых солдат и офицера. Если бы не ваше волшебное появление, даже не знаю, чем все закончилось бы». «Святой Аврелий!» «Вас-то как занесло в эти безлюдные места!» — воскликнул нескрывающее удивление Александр. «Я удрала от отца», — устало сообщила Альмея. «Он выслал погоню, вон тех несчастных морячков, что лежат сейчас у прибоя. Мои телохранители даже не успели с ними толком сцепиться, как появились эти... призраки». «Но что это за призраки?» «Не знаю, высочество. Вашего... Пожалуйста, называйте меня по имени», — попросил принц. «Александр. Просто Александр. Совершенно незачем ежеминутно напоминать всем и каждому, кто я есть на самом деле». «О, простите, я забыла, что вы путешествуете в ореоле инкогнито, пусть даже легкого и необязательного». «Так кто это был?» Вы, Александр, об этих призраках мне известно не больше вашего. Одно можно сказать точно – это не люди. Они ничего не боятся, и их не берет оружие, ни клинки, ни ваши пули. Вы и сами имели возможность в этом убедиться». «Но вам удалось их хотя бы напугать?» Александр нахмурился. «Смею предположить, что напугали их не мы». «А кто же?» Принц повернулся к Ральфу. «Я ведь правильно понял. Эту нечисть прогнал касат?» «Да, Алекс, вы совершенно правильно поняли», подтвердил Ральф, внимавший беседе аристократов. «По крайней мере, иных причин я в данный момент не усматриваю». Альмея молниеносно и заинтересованно взглянула на Штарха. Во взгляде джелетинской аристократки на самом деле ничего особенного не крылось, просто она не ожидала, что какой-то там моряк, хотя даже непростой, хоть даже из рода декреамов, тоже называет принца по имени, да еще по-короткому, а не по-полному. Пусть не ваше высочество, легкое и необязательное инкогнито же, но все-таки напрашивалось какое-никакое более официальное обращение, да и речь Ральфа мало походила на речь простолюдина-моряка. Но этот мимолетный взгляд и еще более мимолетное удивление остались никем из мужчин незамеченными. Ральф взглянул, чем занят капитан Фример. Тот вместе с солдатами осматривал тела зарубленных призраками матросов. «Если с вами все в порядке», Мы, с вашего позволения, присоединимся к моему дядюшке, сказал Александр и слегка поклонился. Благодарю вас. Со мной все в порядке, Александр, ответила Альмея. Просто нужно расслабиться и перевести дыхание. Ступайте, я еще посижу. Ральф поискал глазами касата. Тот с отстраненно невинным видом сидел у самой воды и лениво созерцал, как волны накатываются на песчаный пляжик. Несомненно, приятель предоставлял людям заниматься их непонятными делами, а сам терпеливо ждал, пока все дела не будут сделаны и путешествие не продолжится. Едва принцы Штарх приблизились к фримеру солдатам и горцам, капитан поспешил поделиться очередным соображением. «Александр, вы заметили, чем были вооружены эти, как вы изволили выразиться, скелеты?» «Саблями, насколько я рассмотрел», – не задумываясь, сообщил принц. «Правильно», – подтвердил Фример. «Рад, что о холодном оружии кое-что вам все-таки известно». «Так вот, такими саблями в Империи пользовались исключительно на юге и востоке, причем довольно давно, лет сто назад. Неудивительно, что сабли оказались в руках у скелетов. Люди, э, столько не живут». Принц с окаменевшим лицом глядел, как дядя чуточку брезгливо носком сапога переворачивает очередного мертвого матроса на спину. Ральф, в отличие от капитана, задумался о живых. Он подошел к горцам, все еще сидящим на месте недавней схватки. «Тебе сразу говорю, иди окунись в море», посоветовал зимородок тому, который пострадал меньше. «И грязь смоешь, и царапинам полезно» а вот на твою рану стоит сначала взглянуть». Раненый горец поднял холодный взгляд на Ральфа и медленно убрал руки с раны. «Так», — зимородок склонился. «Рассечение. Глубокое, но не фатальное. Ступай, тоже омойся. Морская вода целебна, можешь считать ее первым лекарством. Только поспеши, надо еще остановить кровь». Первый горец помог второму подняться и и они оба, так и не выпустив из рук оружие, вошли в прибой. «Грязные дельцы», – тихо прокомментировал Александр. «Из погибших матросов зарублены только четверо, остальные застрелены. И мне эти молодцы телохранители здесь очень даже причем».